Глава 57. У вас грибы с секретом? спрашивает удивленно один из стражников. секретом, конечно, соглашается Рози. По особому рецепту их маринуем, но рассказать не можем, извините, конкуренция большая. Да нет же, кто-то чихал в телеге, я точно слышал. Разве звук был из телеги? изображает удивление Мигель. Вам показалось, должно быть. «Нет, я точно слышал!» Продолжает настаивать стражник. «Будем, значит, каждую банку проверять!» И тут снова раздается. «Опчхи! Ох, аллергия проклятая замучила!» Слышится откуда-то снизу. «Кто это?» Говорит стражник и заглядывает под телегу. «Бабушка, так это вы! И как только не упали! Нехорошо зайцем ехать, молодые люди вас небось не знают!» «Да я, голубчик, подумала!» Мир не без добрых людей. И опять же, могли и не заметить. Отвечает наша неожиданная попутчица. Ладно, слезаю. Не надо, бабушка, вмешивается Розе. Оставайтесь, до соседней деревни довезем, если вам туда. Ой, спасибо, милая. Дай тебе свет щедрого мужа. Хлопает старушка в ладоши. Я снова облегченно выдыхаю. Пронесло. А сзади уже начинают кричать недовольные не понимая, почему с нами так долго возятся. «Ладно, проезжайте быстрее!» – машет стражник. «Только время на вас потеряли!» И мы, наконец, выезжаем за пределы Ардории. Я, Бернар и Мелани на всякий случай продолжаем молчать. Мало ли, что там за бабушка такая прицепилась к нашей телеге. Мигель с рози знают, что делают. Спустя полчаса показываются окрестности деревни, и телега вдруг останавливается. Анна, слезай, дальше пешком пойдешь, говорит Рози. Не успевая удивиться, кто такая Анна, как разговор продолжается. Вот всегда ты так, Рози. Совсем не жалеешь старость. Не могла прямо к дому подвести. Притворно сокрушается старушка. Ты еще всех нас переживешь, Анна. Вмешивается Мигель. Держи уже свои монеты и помни, ты ничего не видишь, не слышишь и плохо ходишь. Да, помню, помню. Приподнимаю голову, чтобы рассмотреть происходящее, а там наша попутчица чудесным образом преображается. Спина ровная, глаза не мутные правда, волосы остаются седыми. «Спасибо, детки, и бывайте!» Машет она напоследок и бодро топает в сторону деревни. «Это ваша подельница?» – спрашиваю Розе. «Ага», – девушка кивает. «Кто-то обязательно чихнет или воскликнет что-то, или рукой ударит, как назло, о телегу. И все в момент прохода мимо стражи. Анна спасает ситуацию. «Хорошо придумано», – произношу уважительно. «Спасибо, леди. Вы только не вставайте пока, так и лежите. Хотя мы крюк сейчас делать будем через лес, да только у всего есть глаза и уши», – предостерегает Рози. «Хорошо», – обреченно соглашаемся мы втроем, а потом смеемся от нашей синхронности. Столицу покинули, но радоваться пока рано. Граница Ардории не пройдена. А я, наверное, окончательно выдохну только в Липрии, в своем доме.